Первым овладел собой председатель и, обратившись к Дылде, заговорил с еще большим достоинством. Мы готовы любезно удовлетворить любопытство наших именитых, хоть и непрошенных гостей, и ответить на любой разумный вопрос. Так знайте, я, государь этих владений, и правлю здесь единодержавно под именем Король Чума Первый. Эти покои что вы по невежеству сочли лавкой у ила у имбла гробовщика, человека нам неизвестного, чьё плебейское имя до сей ночи не оскверняло наших королевских ушей. Это тронное зало нашего дворца, которое служит нам для совещаний с сановниками, а также для других священных и возвышенных целей. Благородная леди, что сидит напротив, королева Чума, ее величество наша супруга, а прочие высокие особы, которых вы здесь видите, члены нашего августейшего семейства. Все они королевской крови и носят соответствующие звания. Его светлость герцог Чума Мор, ее светлость герцогиня Чума Бубонная, его светлость герцог Чума Смерч, И ее высочество — чумная язва. «А на ваш вопрос, — продолжал председатель, — по какому поводу мы собрались здесь, мы позволим себе ответить, что это касается исключительно наших личных королевских интересов, и ни для кого, кроме нас, значения не имеет. Однако, исходя из тех прав, на кои вы, как наши гости и чужеземцы, имеете основания претендовать, объясняем». Мы собрались здесь нынче ночью для того, чтобы путем глубоких изысканий и самых тщательных исследований проверить, испробовать и до конца распознать неуловимый дух, непостижимые качества, природу и бесценные вкусовые свойства вина, эля и иных крепких напитков нашей прекрасной столицы. Делаем это не столько ради личного нашего преуспеяния, сколько ради подлинного благоденствия той неземной владычицы, которая царит над всеми, владение коей безграничны. Имя же ей — смерть. — Имя же ей — Дэвид Джонс! — крикнул Хью Смоленый, наполняя вином два черепа для себя и для своей соседки. — Нечестивый раб! — — воскликнул председатель, окидывая взглядом милейшего хью. «Нечестивый, жалкий ублюдок! Мы заявили тебе, что из уважения к правам, кое мы не склонны нарушать, даже имея дело с такой гнусной личностью, как ты, мы снизошли до ответа на оскорбительные и дурацкие расспросы. Однако за то, что вы так кощунственно вторглись сюда, на наш совет, мы почитаем своим долгом наложить штраф на тебя и твоего дружка». «Вы должны, стоя на коленях, осушить за процветание нашего королевства по галлону рома, смешанного с патокой, после чего можете продолжать свой путь или остаться и разделить с нами все привилегии нашего общества, как это вам самим заблагорассудится». «Никак невозможно», — отозвался Дылда. Достоинство, с которым держался король Чума первый, очевидно, внушило Дылде некоторое почтение — Он поднялся и, опершись на стол, продолжал. С дозволения Вашего Величества, невозможное это дело спустить в трюм хоть четверть того пойла, о котором Ваше Величество сейчас изволило упомянуть. Не считая жидкости, принятой на борт утром в качестве балласта, не говоря об Элле и других крепких напитках, принятых нынешним вечером в разных портах, мой трюм доверху полон пивом, которым я нагрузился, расплатившись за него сполна в трактире под вывеской «Веселый матрос». Так вот, прошу, Ваше Величество, довольствоваться моими добрыми намерениями, ибо я никоим образом не могу вместить в себя еще хоть каплю чего-либо, а тем более этой мерзкой трёмной водички, которая зовется «Ромом с патокой». Заткни глотку. Прервал его хью смоленый, ошарашенный, столь длинной речью товарища, а еще больше его отказом. «Заткни глотку, пустомеля!» «Я скажу, а я зря болтать не стану, в моем трюме еще найдется место, хоть ты, видать, и перебрал лишнее. А что до твоей доли груза, так я найду и для нее место, нечего поднимать бурю!» «Это не отвечает смыслу приговора», — остановил его председатель. Наше решение, как медийский закон, оно не может быть ни изменено, ни отменено. Условия должны быть выполнены неукоснительно и без малейшего промедления, а не выполните. Прикажем привязать вам ноги к шее, и как бунтовщиков утопить вон в том бочонке октябрьского пива. Таков приговор, правильный и справедливое, прекрасное решение, самое достойное, самое честное и праведное – Ором завопило чумное семейство. На лбу у короля собрались бесчисленные складки. Старичок с подагрой запыхтел, как кузнечные мехи. Молодая особа в погребальной сорочке вертела носом во все стороны. Леди в саване ловила ртом воздух, словно издыхающая рыба. А тот, что был облачен в гроб, лежал, как колода, и таращил свои чудовищные глаза». «Хи-хи-хи!» – -хи", посмеивался Хью Смоленый, словно не замечая общего волнения. «Хи-хи-хи-хи-хи! хи Я же говорил, когда мистер Король стучал своей свайкой, что такому крепкому, малонагруженному судну, как мое, ничего не стоит опрокинуть в себя лишних два галлона рома с патокой». Но пить за здоровье сатаны, да простит ему Господь, стоя на коленях перед этим паршивым величеством, когда я уверен, что он еще больший грешник, чем я, и всего-навсего Тим Херлигерли, комедиант, нет дудки. По моим понятиям, это дело другого сорта, и совсем не по моим мозгам. Ему не одолекомичить. Едва он упомянул имя Тима Херлигерли, все разом вскочили». «Измена!» — закричал его величество король Чума Первый. «Измена!» — проскрипел человек с подагрой. «Измена!» — взвизгнула ее высочество чумная язва. «Измена!» — прошамкал человек со связанной челюстью. «Измена!» — прорычал человек, облаченный в гроб. «Измена! Измена!» — завопило ее величество рот щелью и, ухватив злополучного хью смоленого сзади за штаны, высоко подняла его и без всяких церемоний бросила в огромный открытый бочонок с его излюбленным октябрьским пивом. Несколько секунд он то погружался на дно, то всплывал, словно яблоко в чаше с пуншем, пока не исчез в водовороте пенистого пива, которое забурлил еще больше от судорожных усилий Хью. Видя поражение своего товарища, в дело вмешался долговязый матрос Столкнув короля чуму в открытый люк, отважный дылда с проклятьем захлопнул за ним дверцу и вышел на середину комнаты. Он сорвал качавшийся над столом скелет и принялся молотить им по головам пиующих, да с таким усердием и добросовестностью, что с последней вспышкой гаснущих углей вышеший дух из подогрического старикашки. Навалившись потом изо всей силы на роковой бачонок с октябрьским пивом и хьюс мальёным, он тут же опрокинул его. Из бачонка хлынуло пиво потоком таким бурным и стремительным, что сразу залило всю лавку от стенки до стенки. Уставленный напитками стол перевернулся, козлы для гробов поплыли ножками вверх, кадка с пуншем скатилась в камин и обе леди закатили истерику. А плетенные соломой фляги Наскакивали на портерные бутылки. Кубки, кружки, стаканы Все смешалось в общей схватке. Человек-трясучка Захлебнулся тут же. А деревенелый джентльмен Выплыл из своего гроба. А победоносный дылда, Обхватив за талию могучую леди в савани, Ринулся с нею на улицу, Беря прямой курс на душу нараспашку. Следом за ним, Чихнув три или четыре раза, Пыхтя и задыхаясь, под легкими парусами несся Хью Смоленый, прихватив с собою ее высочество чумную язву.